«Как думаешь, могло это письмо и в самом деле быть написано для мисс Эмили?» Вряд ли тогда оно могло начинаться со слов «Ты раскрашенная проститутка», — заметил я, и Джоанна согласилась со мной. Затем она намекнула, что неплохо бы мне спуститься в городок. «Послушай, что там говорят. Сегодня у них есть тема для разговоров». Я подумал, что и она тоже пойдет со мной, но, к моему удивлению, Джоанна отказалась. Она сказала, что намерена навести порядок в саду. Я задержался в дверях и сказал, понизив голос, «Надеюсь, с Патридж все в порядке». Я только хотел бы разобраться. Она странная в некоторых отношениях, мрачная старая дева. Подобные люди часто страдают религиозной манией. То, о чем говорил Грейвс, отнюдь не религиозная мания. Хорошо, пусть сексуальная мания. Они очень тесно смыкаются, это ясно. Патриж скованно, чопорно, она все держит в себе. А почему ты подумал о ней? «Ну, — сказал я медленно, — мы ведь только с ее слов знаем, о чем ей говорила Агнес, не так ли?» «Предположи, что Агнес попросила Патридж рассказать, почему та пришла и опустила записку в тот день, а Патридж сказала, что зайдет днем и объяснит. А потом, чтобы это замаскировать, пришла к нам и спросила, можно ли девушке прийти сюда?» «Да». Но она совсем не выходила в тот день. Ты этого не знаешь. Вспомни, нас обоих не было дома. Да, верно. Верно, это возможно. Джоанна все это провернула в уме. Но, тем не менее, я думаю, ты не прав. Вряд ли у Патридж хватило ума стереть отпечатки на письмах. И дело не в недостатке хитрости, просто об этом нужно знать». Не думаю, чтобы Патрич такое знала. Мне кажется... Джоанна поколебалась, потом медленно произнесла. — Они уверены, что это женщина, да? — Не думаешь же ты, что это мужчина! — воскликнул я изумленно. — Нет, не обычный мужчина. Но все же мужчина. Знаешь, я подумала о мистере Пае. — Мистере Пае? а сам ты не чувствуешь, что это возможно. Мистер Пай принадлежит к тому сорту людей, которые любят жить в уединении и при этом могут быть несчастными и злобными. Ты же знаешь, над ним все смеются. Разве в нем не может быть тайной ненависти ко всем нормальным, счастливым людям? Он получает удовольствие от всего странного, извращенного, театрального. Грейвс говорил: "Письма пишет старая дева средних лет". "Мистер Пай", заявила Джоанна, "и есть старая дева средних лет". "Он просто неудачник", медленно сказал я. "Более чем неудачник, он богат, но деньги не приносят ему счастья. Мне кажется, с психикой у него не совсем в порядке". Он вполне может оказаться маленьким чудовищем. А вспомнил он и сам получил письмо. «Мы этого не знаем», — подчеркнуто сказала Джоанна. «Мы только так думаем. Но в любом случае он мог все это просто разыграть. Специально для нас?» «Да, он достаточно умен, чтобы подумать об этом и в то же время не пересолить». Он должен быть тогда первоклассным актером. Ну, конечно же, Джерри, тот, кто вытворяет такие вещи, должен быть первоклассным актером. А честь он и от этого получает удовольствие. Ради бога, Джоанна, не говори таким понимающим тоном. Ты будешь во мне такое чувство, словно ты, словно ты слишком хорошо понимаешь этот склад ума. Я думаю, я действительно понимаю. Я могу, вот именно, проникнуться этим настроением, как будто я не Джоанна Бартон, как будто я не молода, достаточно привлекательна и могу неплохо проводить время, а будто бы я...